и земля. Сделка в камере смертников, Терра Сигелята, странствующий рудокоп, отравленные собаки и пожиратели грязи. В 1581 году дни молодого Вендела Тумблерта были сочтены. За серию грабежей в немецком городе Гогенлоя его приговорили к повешению, но у него оставалась последняя надежда. Он слышал о мощном противоядии под названием Терра Сигелята буквально опечатанная земля, которая как раз стала распространяться в Германии. Тумблерд предложил вместо казни использовать себя в качестве подопытного кролика и протестировать новое средство. Пусть мол его отравят самым смертельным ядом, какой можно придумать, а потом дадут шанс на спасение новой целебной землёй. Затей разумное Если он погибнет, то это бы в любом случае произошло, а так появлялась надежда выжить и даже вернуться на свободу. Местный князь Вольгун II был явно заинтригован. Буквально за несколько дней до этого немецкий странствующий целитель, а в прошлом рудокоп по имени Андрес Бертульд привёз в город маленькие таблетки из глины, известные как терра сигелята. Бертульд утверждал, что это лекарство буквально от всех болезней, но в особенности оно эффективно при отравлениях ядами. Противоядия в ту пору были куда как важны, поскольку чтобы отравить кого-нибудь, достаточно было сходить в ближайшему аптекарю, подсыпать порошок в бокал вина и дело в шляпе. Как любой европейский политик XVI века, в котором правили такие династии, как Медичи, Вольгун II весьма серьёзно относился к противоядиям. Он принял предложение преступника. Тумбларта вытащили из камеры смертников и заставили принять полтора драма сублиматор ртути, смешанного с засахаренными лепестками розы. Примечание переводчика: по всей видимости, имелось в виду сулима. Да, он и правда получил то, чего хотел, самый смертельный яд. Отравление ртутью это совершенно жуткий способ умереть, при этом происходит сильнейшее поражение почек, а слизистой, в том числе в желудке, окрываются болезненными язвами и трупьями, причём пострадавший находится в ясном сознании и всё чувствует. Количество яда, которое дали преступнику, в 3 раза превышало смертельную дозу, да ещё и было смешано с розовыми лепестками, чтобы лучше глоталось. Вольфганг II хотел действовать, наверняка. Сразу после возвращения обратно в камеру смертников, Тумблер туда дали немного вина с растворёнными в нём 4 граммами террасигилята от Бертольда. Удивительно, но на следующее утро преступник был жив, хотя перед этим мучения отравленного были кошмарны. Решив, что перенесённое отравление ртутью является достаточным наказанием, Вольфвинг II издал первый приказ, освободил Тумблерта и отдал его под опеку родителей. Сразу после этого он купил пожизненный запас террасигилята у странствующего торговца. Он даже выдал Бертфельду гарантийное письмо со своей печатью, разрешавшее ему без проблем перемещаться по территории Германии и продавать свои таблетки с землёй. Земля древняя и священная. Практика геофагии, то есть поедания земли, очень стара, и восходит по меньшей мере к 500 году до нашей эры, когда жители Лемноса, греческого острова в Средиземном море, Ежегодно в определённый день добывали целебную красную глину из одного холма. Под тщательным контролем властей глину отмывали, очищали, раскатывали до определённой толщины и делали из неё небольшие таблетки. Жрицы затем освящали таблетки и ставили на них официальную печать. Отсюда название терра сигилята, то есть опечатанная земля. Далее её раздавали и в тех местах, которые тогда служили аптеками, жители Лемноса могли купить глину в качестве лекарства. Что же ею лечить, спросите вы? В современной античности глину использовали в качестве противаядия, поскольку она замедляет всасывание веществ в пищеварительном тракте. Она полезна и для заживления ран. А шарлатанство было связано с культовыми процедурами вокруг таблеток, с указанием определённого места, где земля сильнее всего и с заявленной способностью излечить все болезни на свете. Как мы понимаем, адсорбенты на основе глины могут быть эффективны в некоторых ситуациях, независимо от того, получили ли их на острове Лемнус и освещали ли их жрицы. Рассказывая о глине с острова Самос, сам Гиппократ отметил полезные свойства таблеток из нее. Позже ему вторили диаскорид, рекомендовавший глину в качестве антидота вяжущего и противодиарейного средства, и голен, посещавший Лемнус, дабы лично увидеть получение террасигилята. Он был настолько впечатлён, что в 167 году нашей эры привёз с собой в Рим 20.000 таблеток. С окончанием античности продажи террасигилята снизились, но позже турки османы, вторгшиеся в Европу, снова привезли с собой особую глину уже из Армении, считая её средством от чумы. Хотя армянская глина никак не могла противостоять бактериям бубонной чумы. Эффект плацебо от поедания чего-то священного или особенного никто не отменял, и порой пациент по стечению обстоятельств не умирал. Одной из областей, оккупированных турками, были земли вокруг Стригау, сейчас это Стржегом в Польше. Именно там жил и работал рудокопом наш знакомый Андреас Бертольд. Как сделать состояние на глине? Бертольд проехался по нескольким городам в Германии, рекламируя свою глину местным князьям. На своём пути он оставлял множество дохлых собак, служивших лабораторными животными. Чтобы привлечь внимание горожан, Бертольд проводил эксперимент: давал собакам яд, а потом кормил половину из них глиной. Все собаки, которые получали террасигилята, выживали, а остальные погибали. В эпоху Возрождения терра сигилята широко применялась в Европе не только в качестве противоядия, но также для лечения дизентерии, язв, геморроя, ганореи, лихорадки, проблем с почками и глазных инфекций. Конечно, такое лечение обычно не работало и было ни на чём не основано, кроме веры в маленькие таблетки из глины, иногда эффективные в качестве антидота. Раз уж они помогают от отравления сульмой, почему же не назначить их при ганорее? После эксперимента на человеке в немецком Гогенлое имя Бертольда стало знаменитым. В конце XVI века он был самым успешным продавцом грязи на свете. Была, конечно, и проблема, ведь сама глина вовсе не редкая штука, и ее легко найти где угодно. Поэтому для Бертольда и его последователей было жизненно важно приписать своему товару какое-то особенное или даже волшебное качество. Бертульд заявлял, что медицинские свойства его террасигилята обусловлены уникальным составом земли в холмах вокруг Штригау. Иными словами, он продавал не просто грязь, которую можно легко накопать в соседском огороде. Он продавал террасигилят подлинную штуку с печатью, состав из чужих земель. И сперва маркетинговый план Бертульда был очень успешным, через несколько лет обеспечив ему продажи в аптеках от Нюрнберга до Лондона. Плацебо-эффект был основан и на эстетике. Кусочки террасигилята от Лемноса до Стригав были очень красиво оформлены, и это должно было убедить клиентов в магических свойствах маленьких глиняных таблеток. Считалось, что целебный эффект можно получить и просто находясь рядом с террасигилятом. Так некоторые врачи, колеблясь между наукой и магией в эпоху Возрождения, рекомендовали своим пациентам для лечения носить таблетку чуда глины на шее. Разумеется, это не могло длиться вечно, и скоро многие города начали выпускать свои глиняные таблетки со своими печатями качества, также рекламируя их как лечебные. Это было началом конца коммерческой империи Бертольда. Постепенно люди стали травить друг друга все реже. О, гуманизм! А мировая медицина придумала более эффективные способы лечения дизентерии, язв, геморроя, гонореи, лихорадки, проблем с почками и глазных инфекций. Таблетки террасигилята вышли из употребления. Однако богатые любители древности в XIX веке скупили некоторые из них во время своих европейских путешествий, и сейчас мы можем видеть таблетки из глины на полках антикварных лавок и музеев. Пожиратели грязи с юга. В 1984 году New York Times опубликовала статью о таком постепенно исчезающем явлении, как геофаги. Если вы думаете, что человек способен есть грязь только в самых ужасных обстоятельствах, значит вы не знаете Миссис Гласс. В интервью газете эта сельская жительница из штата Миссисипи сообщила: "Мне всегда нравилось есть землю, если она свежая и выкопана из удачного места, то имеет приятный кислый вкус". Долгое время геофагия была частью кулинарной традиции в южных штатах, куда, в свою очередь, была завезена из Западной Африки во времена работорговли. Эта привычка была сравнительно распространённой в конце XIX и начале XX века, в основном среди женщин из беднейших слоёв, которые со временем втягивались и даже находили землю вкусной. Так и миссис Глас, которая к моменту интервью уже отказывалась от геофагии, призналась: "Порой мне этого не хватает. Я бы и прямо сейчас не отказалась поесть земли". Любимой грязью для жителей южных штатов был глинозём, действительно имеющий некоторые полезные свойства. В зависимости от места, откуда он выкопан, он может иметь высокое содержание кальция, меди, магния, железа или цинка. Всё это жизненно необходимо людям, особенно беременным женщинам, которые тоже порой поедают землю, причём это бывает в самых разных слоях общества. Почвы Западной Африки и Южной Америки богаты этими элементами, что во многом объясняет возникновение и распространение геофагии. Поежьте землицы. Хотя официальная медицина вряд ли посоветует вам есть глину, неофициальная вполне может. Её адепты считают, что при помощи земли вы можете произвести детоксикацию организма, ведь глина впитывает тяжёлые металлы и выводит их. Проблема в том, что есть металлы, которые нужны человеческому организму, например, железо. А земля не различает, что полезно, а что вредно. Кроме того, толком непонятно, что ещё вы едите вместе с обычной землёй. Вы можете заполучить паразитов, бактерии или даже, как ни забавно, тяжёлые металлы, такие как свинец. Именно поэтому врачи сегодня обычно не рекомендуют так поступать. Что, впрочем, не помешало актрисе Шейлин Вудли рассказать о своём опыте поедания глины в передаче Вечернее шоу с Дэвидом Леттерманом и запостить свой рассказ в блоге на сайте Into the Gloss в 2014 году. Катаны, я поняла вот что. Эта глина офигенна потому что ваш организм её не всасывает. Зато благодаря отрицательному заряду она связывается с отрицательными изотопами. Эта чума, она также может убрать из вашего тела тяжёлые металлы. Одна моя подружка начала есть глину. На следующий день она позвонила мне: "Хей, подруга, у меня kakaшки пахнут как металл". Она реально удивилась. Но потом мы с ней вместе начали исследовать этот вопрос. Оказывается, все пишут, что когда ты начинаешь есть землю, Тройкал, моча и даже сама ты всё имеет металлический запах. Если вы тоже хотите поразиться тому, что ваш кал пахнет металлом, напомним, небольшое количество земли обычно безопасно, но большое может привести к запору или чему похлеще. Вряд ли поедание земли из ямы возле вашего дома будет лучшим способом получить кальций и прочие элементы. Доска позора против ядей. Яды повсюду. Они могут естественным или не слишком естественным образом оказаться в земле, в мышьяке, в воздухе, угарный газ, в напитках, свинец или еде, цианиды. Поэтому неудивительно, что человечество с давних пор искало универсальный антидот, который спасал бы от любых токсинов. Представьте себя наследником престола в какой-нибудь средневековой стране. Вы окружены кучей родственников, не меньше ваших жаждущих власти. Немножко мышлика или болеголово может как сослужить вам отличную службу, так и погубить. Поэтому лучше всегда иметь под рукой противоядие. Многие тысячи лет наука явно не поспевала за этой потребностью, поэтому приходилось обращаться к магии. Возьмите в одну руку бизуар, в другую рог единорога и давайте изучим вопрос. Бизуары. Бизуар Это плотная масса из непереваренных остатков пищи, растительных волокон или волос, которую можно найти в пищеварительном тракте многих животных: оленей, декабразов, некоторых рыб и даже человека. Те из вас, кто держит кошек, знают о более призоичных аналогах комочках шерсти, которые кошки порой отрыгивают из желудка. Так вот, бизуары веками использовались в качестве противоядий. Про бизуары и другие камни, образованные внутри животных, Чего только не рассказывали. Легенды гласили, будто олени едят змей и становятся нечувствительными к их укусам, а оленьи слёзы, затвердевая, становятся камнями и могут лечить от яда. Арабский автор первого века нашей эры Аль-Бируни считал, что бизуары помогают от загадочного яда под названием сопли сатаны. Мы надеемся никогда не узнать, что это такое. Примечание переводчика. Ошибка авторов а Аль-Беруни жил в XI веке. В XII веке, когда Европу постигали многочисленные эпидемии, безуар стал упоминаться в фармакопеях как панацея от всех болезней и противоядия. Безуары были желанным приобретением для богатых и именитых людей, опасавшихся покушений. Камни часто оправляли в золото, и самоцветы чисто для красоты или использовали в роли оберегов. Так, индийские безуары считались мощным средством от опасных лихорадок, ядовитых укусов, кровотечений, желтухи и меланхолии. Можно было также, соскоблив чуть-чуть безуара, добавлять частицы в напитки для укрепления сердца и избавления от почечных камней. Ещё в эти напитки часто добавляли ядовитую ртуть или сурьму, которые, вызывая рвоту и понос, показывали, что средство работает. Были ли безуары эффективны на самом деле? Одна группа исследователей поместила биссуар в раствор, содержащий мышьяк, и установила, что он действительно абсорбирует мышьяк и тем самым нейтрализует яд. Достаточно ли было этого, чтобы справиться со смертельной дозой, неизвестно. Сомнения испытывал и Амброаз Паре, один из величайших французских врачей XVI века. Личному повару короля, уличённому в воровстве серебра, предоставили выбор: виселица или участие в эксперименте. Он выбрал последнее дав повару яд, паре затем скормил ему и безоар. Спустя 6 часов несчастный повар умер в страшных муках. Похоже, его выбор был не вполне удачным. Димитридат. Антидот, названный в честь пантийского царя Димитридата VI. Этот правитель, родившийся в 132 году до нашей эры, ежедневно приучал себя к ядам, опасаясь отравления, и стал живой иллюстрацией фразы Всё, что нас не убивает, делает нас сильнее. В его королевском доме имелись шипы скатов, скорпионы, ядовитые грибы и минералы, и целый сад ядовитых растений. Дмитрий VI был так натренирован, что когда его сын совершил переворот и бывшему царю грозила смертная казнь, он даже не смог покончить с собой при помощи яда. Пришлось просить охрану заколоть его. И это отлично сработало. Хотя истинный состав противоядия так и остался тайной после смерти царя появилось множество версий этого состава, и постепенно слово митредат или митредациум стало нарицательным. Обычные рецепты включали множество дорогих ингредиентов, в том числе ирис, кардамон, анис, ладан, миру, имбирь и шафран. В первом веке нашей эры Плиний старший едко заметил: "Митредат состоит из 54 ингредиентов. Какой из богов во имя истины составил все эти абсурдные пропорции?" Это просто показной парад искусства и повод похвастаться наукой. Показной или нет, ли, но люди продолжали делать сложные составы из трав с мёдом и поедать порции размером с орешек в надежде спастись от ядов. Как минимум, это делало содержимое их желудков весьма дорогостоящим. Рога. Рога единорога появились в европейской культуре одновременно с этим мифическим зверем, то есть около 300 -го года до нашей эры и считались отличным противоядием. В последующие века вполне реальные животные вроде носорогов, нарвалов и сернобыков жертвовали своими рогами и жизнями, чтобы мы могли овладеть частью выдуманного животного. В ход шли аманиты и другие окаменелости. Люди верили, что питьё из сосудов, сделанных из этого рога, нейтрализует яды и врачует раны. В 16 веке шотландская королева Мария Стюарт И как бы пользовалась рогом единорога для защиты от отравления. Этот трубание головы он ей, к сожалению, не помог. Жемчуг. Жемчужины истории считались сильным противоядием. Редкий и красивый драгоценный камень вырабатывается обычными моллюсками и является плодом раздражения. Моллюск откладывает перламутронное наростное тело вроде песка или паразита. Жемчужины очень красивые и, в принципе, также эффективны, как и таблетки любого антицидного лекарства, ведь и то, и другое в основном состоит из карбоната кальция. Помогает при боли в желудке, но до чудес далеко. Жемчужный порошок является традиционным китайским лекарством от многих болезней, а врачи, практиковавшие в Средние века аюрведу, также использовали его при отравлениях. Кроме того, считалось, что он может подарить бессмертие. В старый даосский рецепт Берете большую жемчужину и кладете ее в смесь солода, змеиной желчи, медовых сот и пемзы. Когда она размягчится, ее нужно вытянуть, как и риску, а потом отрезать кусочки и есть. Теперь можно жить вечно и даже не питаться обычной пищей. Известно, что Клеопатра выпила винный уксус с растворенной в нем крупной и баснословно дорогой жемчужиной, причем не потому, что боялась отравления, а потому что поспорила с Марком Антонием и не хотела ударить в грязь лицом. Теряк. Тириак. Теряком называли травяное снадобье, изготовленное в I веке нашей эры личным врачом императора Нерона Андромахом, который якобы располагал секретом противоядия царя Митридата. В состав входили около 70 компонентов, включая корицу, опиум, розу, ирис, лаванду и акацию, а также мёд. В XII веке теряк, изготовлявшийся в Венеции, считался особенно сильным. И эта «патока», так в средние века называли «териак», от английского «triacle», была настоящим хитом продаж. Публичное изготовление снадобьей служило популярной забавой и привлекало множество зевак. В XVIII веке мед заменили более дешевым сиропом. Поскольку в лечебные свойства смеси никто уже особенно не верил, о травяных компонентах постепенно забыли, а вот сладкий сироп остался. Сегодня уплетая тортик с патакой, мы едва ли вспоминаем, что когда-то ей пытались лечить отравление. К счастью, наука разработала массу противоядий, в том числе и к таким веществам, которые являются нашими спутниками в обычной жизни, но в слишком больших количествах вызывают отравление. N-ацетилцистин или просто АЦЦ спасает при отравлении парацетамолом. Этанол применяется при отравлениях антифризом. Атропин Один из основных компонентов токсичных паслёновых, например, мандрагоры, по иронии судьбы сам является противоядием от некоторых токсичных минеральных удобрений и нервно-паралитических отравляющих средств. Многие годы основой терапии при отравлениях служили рвотные средства, но выяснилось, что самый обычный активированный уголь является адсорбентом для ядов. Он связывает их на своей поверхности и не позволяет пищеварительной системе растворить и всосать в кровь опасные вещества. Пока природа и человечество ищут способы нас отравить, мы будем разрабатывать методы, которые не дадут нам преждевременно оставить этот мир. Шарики из кошачьей шерсти не в счёт.